Несчастная любовь Больной откровенно поведал Ипполиту, что когда-то в молодые годы он был страстно влюблён в дочь большого чиновника. Девушка отвечала ему взаимностью, и молодые тайны решили пожениться. Но так, чтобы никто не узнал об этом, будучи уверенными, что отец невесты не допустит их венчания. Чиновник тот по натуре деспотом был. В своём доме запретил слугам принимать жениха, но тот не стал ждать милости и за спиной отца девушки условился со священником, заранее подготовив для невесты наряд и кольцо. В назначенный час он увез избранницу в храм. Все шло хорошо, спокойно, как было запланировано, но в тот самый момент, когда священник должен был объявить молодых мужем и женой, и их губы почти соприкоснулись в поцелуя, в храм ворвался отец невесты и завопил, что было силы. «Батюшка, вы совершаете преступление перед Господом Богом. Этот человек обманул вас и мою наследницу. У него нет права стать мужем моей дочери. Он женат. В чужой стране оставил супругу и детей. Немедленно прекратите церемонию, не то падет на вас кара Господня». Несчастный священник, услышав такие речи, весь затрясся и вознес к Богу страдальческий взгляд, промолвив еле слышно. «Спаси меня, Господи, от греха этакого!» и подался в резницу с поникшей головой, так и не завершив обряд венчания. Церемония была прервана, невеста упала в обморок и после так и не пришла в себя, а жених, поклявшийся отомстить ее отцу и всему роду, подался вспять. С тех самых пор каждый год под Рождество, в назначенный день, когда должно было состояться венчание, он возвращался в родные края. Подъезжал к имению чиновника, дожидался возвращения домой кого-то из домочадцев и убивал. Так у порога дома находили новый труп. Но и это не всё. «Господи, как страшно!» — только и проговорила Настасья. «Успокойтесь, дорогая. Я рядом, и вам больше ничего не угрожает». «Михаил Платонович, меня смущает один вопрос. Неужели господин Строганов как-то связан с преступным миром?» «Если нет, тогда какова истинная причина, что он меня так подвёл?» «Вопрос ваш вполне уместный. Я и эту линию проверил тщательно. Могу совершенно основательно вам заявить, что нигде не нашёл на вашего поверенного в делах ни малейшего компромата. Имя Строганова ни в одном документе не фигурировало». Это давало мне основание полагать, что, скорее всего, поверенный допустил халатность или по невнимательности пропустил важные, тщательно завуалированные детали. Не забывайте, завещанием занимался преступник, специализация которого ранее до судимости напрямую была связана с этой областью в юриспруденции, то есть непосредственной подготовкой документов, имеющих прямое отношение к наследственным делам. этот факт многое объясняет. Повторюсь, думаю, господин Строганов непреднамеренно так поступил, просто оказался недостаточно компетентным или халатно отнёсся к проверке. Одно из двух. «Мне кажется, он поторопился дать мне ответ», задумчиво произнесла Настасья. «Вполне возможно. Надо бы проверить и другие сделки с имуществом, которое перешло вам по наследству от родителей». «Вы так считаете?» «Да?» Михаил Платонович — опытный и бдительный сыщик. Если бы где-то появилась зацепка, он бы обеими руками ухватился за нее. Значит, дело не в Строганове. Вернусь домой, посоветуюсь с Дашей и тогда обращусь к другому поверенному. Помнится, у графа Ильина был надежный помощник. Пусть проверит все документы, которые некогда готовил и проверял Строганов. «Не помешает», — определилась Настасья. «Не утомил я вас часом?» «Нет, что вы, с интересом слушаю, жутко стало. Но чем дальше мы продвигаемся, уходим в дебри, события нагнетаются до такой степени, что не ожидаешь ничего хорошего. От этого холодок бежит за ворот платья», — призналась Настасья. «Согласен, самого посетили не самые хорошие чувства, когда открылась мне эта история». В ней действительно всё отравлено злом, ядом ненависти и чёрной завистью. Откуда возьмутся приятные эмоции? «Действительно, и мне откуда появиться», — промолвила Настасья, и вся съёжилась. «Тогда идём дальше». Пока Лопухов дожидался вызова в кабинет, психически больной, с детской улыбкой на устах, последовательно выложил ему на блюдечке с золотой каемочкой кошмарную историю с детализацией фактов, как он совершал убийство. Мгновенно у Ипполита возникла зловещая идея. Он разузнал у больного Чижика адрес имения и от предчувствия своей триумфальной победы с трудом сдерживал ликование, чтобы, подобно Яго, не взорваться от смеха и радости. В глубине души его распирало чувство, которое предвещало приближение фурора. Как же! Он нащупал месторождение золота, клондайк, и оно станет поводырем в длинном перечне совершаемых поступков. Лопухов был счастлив, сгорал от удовольствия, ибо план операции мгновенно и полностью созрел в его голове. Как только он выйдет на свободу... «Наймет юриста, который сфабрикует фальшивое завещание на имение и отправит его дочери Мордвинова. Вам, дорогая, да, чтобы, наконец, таким образом рассчитаться с бывшим сокурсником». Жажда мести свела его с ума. Он был одержим этой идеей, и мнимый юрист был выбран для этой цели из заключенных, с которыми Ипполит отбывал наказание. А в прошлом тот практиковал в юриспруденции. За фальшивки получил срок, и, естественно, суд его лишил лицензии. Я ездил в тюрьму, где он отбывал заключение. Дали мне его адрес, нашел мнимого героя и долго беседовал с ним. Как ни странно, не противился разговору. Из его объяснений мне стало понятно, что, как видно, мужчина урок не усвоил, никаких выводов не сделал. Видимо, показалось малым наказание. Вот он и прописал в одном завещании два дома. умышленно завлекая вас на гибель. Он и тогда не подумал об ответственности за этот документ, которую взвалил на себя. Болезнь у него такая, что ли? А как иначе объяснить поведение человека, который дважды, порой трижды проходит один и тот же путь и остановиться не может перед искушением? Вот что не укладывается в моей голове. И это завещание, упакованное и отправленное почтовой депешей, вы получили. Посыльный доставил. Поверите, если скажу, что не спросила у служанки. Завершаю свой экскурс в давнюю историю. Ипполит давно не был в родных краях. Перед носом маячила третья судимость, поэтому бывший сокурсник не ведал, что Данила Петрович и его супруга почили в бозе. А вы, Настасья Даниловна, остались совершенно одна в их большом, некогда гостеприимном доме.